илдым Маривом. Они продолжаются точно в том же направлении по другую сторону промоин и уходят вверх по склону прямое, как стрела. Как это было достигнуто? Тут остаётся только строить предположения. Этого можно добиться, вбивая колья в землю, а затем передвигая их и выравнивая, пока они не сольются в одну линию. или же десятки людей могут построиться в совершенно прямую шеренгу. Однако в любом случае полученные результаты остаются замечательными. Первым был задан мошеня следующий вопрос. Какое количество линий указывает на 18 направлений, найденных в Стоунхендже? Примечание: 6 для солнца, 4 для солнцестояний и 2 для равноденствий, и 12 для луны. 8 крайних положений при солнцестояниях и 4 при равноденствиях. Машина получила инструкцию не отбрасывать и выдавать результаты, содержащие ошибки менее 1 градуса. Из 186 наземных направлений 93 линии использованы дважды в прямом и в обратном направлении. Ориентировка на солнце или на луну была обнаружена в 39 случаях. Этот результат не свидетельствовал в пользу календарной теории, так как был слишком близок к случайному распределению. 18 мишеней Солнце и Луны шириной 2 градуса каждая дают суммарную мишень в 36°, градусов, что составляет 1/10 окружности горизонта. Следовательно, мы могли ожидать, что первая линия из каждой десяти будет указывать на Солнце или на Луну благодаря случайному совпадению. А на 186 линии таких совпадений должно было прийти примерно 19. Машина установила только 39 ориентированных направлений, то есть всего лишь на 20 больше ожидаемого при случайном распределении числа. А это слишком малое отклонение, чтобы его можно было положить в основу окончательных выводов. Говоря не строго математически, из всех возможных 186 направлений календарными можно было считать не более 20. Мы отыскали на карте эти 39 линий Солнце-Луна, выявленные компьютером. Они никак не выделялись среди остальных, и ничто не указывало на какую-то их особую роль по сравнению с прочими. Но ну, а прочие 80% линий, которые не указывают ни на солнце, ни на луну. Любая теория требует по-настоящему весомого подтверждения. Как указывает Фред Хойл, все основные элементы, характеризующие архитектурную структуру Стоунхенджа, полностью укладываются в теорию. И в Наске должно было быть то же самое. Безусловно, там и сам Одна две линии, как предполагали Мария Рахе и Пауль Козак, действительно могут указывать на солнце. Но если для остальных линий объяснение, и предпочтительно астрономическое, найдено не будет, тогда умозрительное заключение так и останется умозрительным заключением. Нет. Эти линии не указывали ни на солнце, ни на Луну. Второй заданный машине вопрос гласил: на какие звёзды указывали эти линии, в какой быто они был период между 5000-м годом до нашей эры и 1900-м годом нашей эры. В машину были введены положения сорока пяти звёзд ярче второй звёздной величины, а также самой яркой из плеяд эты тельце, видимая величина, которая составляет плюс 2,9. Машина должна была выдать все значимые направления, которые могли возникнуть на протяжении этих 6900 лет.